Глава 25 «Ты очень изменился, — говорила она, — ты стал мужественней, добрей, милей, ты стал жизнерадостный Да, вот брат Николай, да и твой отец все пророчили, что мы будем очень несчастны. Это потому, что Николай так не взлюбил меня. Что я испытывала в Батурине от его холодной любезности, ты представить себе не можешь». — Напротив. Он говорил о тебе с большой нежностью. — Мне и ее ужасно жаль, — говорил он. — Тоже совсем еще девочка. И подумай, что ждет вас впереди. Чем твое существование будет отличаться через несколько лет от существования какого-нибудь уездного акцизного чиновника? Помнишь, как я бывал и шутя рисовал свою будущность? Квартирка в три комнатки, пятьдесят рублей жалования. Он жалел только тебя. — «Плохо жалел. Говорил, что у него вся надежда только на то, что нас с тобой спасет мое беспутство, что я и на такую карьеру окажусь не способен, и что мы с тобой скоро расстанемся, или ты ее безжалостно бросишь, — говорил он, — или она тебя, посидевший некоторое время в этой милой статистике и понявший, какую ты приготовил ей участь. На меня он напрасно надеялся. Я тебя не брошу никогда». Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию. Когда с человеком случится несчастье, он непрестанно возвращается к одной и той же мучительной бесполезной мысли, как и когда это началось, из чего всё это слагалось. И как я мог не придавать тогда значение тому, что должно было предостеречь меня? Я тебя брошу только в том случае. Как же я не обращал внимания на такие слова? На то, что все-таки некоторые случаи она не исключала. Я слишком ценил свое призвание, пользовался своей свободой все беспутнее. Брат Николай был прав. И все больше не сидела с мне дома. Как свободный день! Я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь. «Где тебе так обожгло солнцем?» — спрашивает за бедом брат. «Где ты опять пропадал?» «Был в монастыре, на реке, на станции. И всегда один, — сукаризный, — говорит она. Сколько раз обещал вместе пойти в монастырь? Я там за все время только один раз была». А там так прекрасно, такие толстые стены, ласточки, монахи. Мне было стыдно и больно поднять на нее глаза. Но, боясь за свою свободу, я только пожимал плечом. На что тебе эти монахи? А тебе на что? Я старался переменить разговор. Я там видел нынче на кладбище нечто очень странное, пустую, но уже совсем готовую могилу. Загодя приказал вырыть себе один из братьев, даже с крестом в возглавии. На кресте уже написано, кто здесь погребён когда он родился, написано даже «скончался». Только оставлено пустое место для даты будущей кончины. Везде чистота, порядок, дорожки, цветы, и вдруг это ждущая могила. Ну, вот видишь. Что ж тут видеть? Ты нарочно не хочешь меня понимать. Но бог с тобой. Верно сказано у Тургенева. Я перебивал. Ты, кажется, читаешь теперь только за тем, чтобы находить что-нибудь насчет себя и меня. Впрочем, все женщины так читают. Ну, что ж, пусть я женщина зато я не так эгоистична. Брат ласково вмешивался, «Да будет вам, господа!»